Дополнение к тому второму Изложенный нами во втором томе взгляд на междукняжеские отношения встретил с разных сторон возражения, когда впервые был высказан в книге нашей «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Москва, 1847 год. Теперь считаем небесполезным разобрать эти возражения. Господин Кавелин, в рецензии своей, напечатанной в «Современнике» 1847 года, представил следующие возражения: Господин Соловьев говорит о родовых отношениях, потом о государственных, которые сначала с ними боролись и, наконец, их сменили. Но в каком отношении они находились между собою, Откуда взялись государственные отношения в нашем быту вслед за родовыми? Этого он не объясняет или объясняет слишком неудовлетворительно. Во-первых, он не показывает естественной преемственности быта юридического послеродового. Во-вторых, взгляд его не вполне отрешился от преувеличений, которые так изукрасили Древнюю Русь, что ее нельзя узнать. Правда, его взгляд несравненно проще и естественнее, но надо было сделать еще один шаг, чтобы довершить полное освобождение древней русской истории от несвойственных ей представлений, а его-то господин Соловьев и не сделал». Этим и объясняется, почему автор по необходимости должен был прибегнуть к остроумной, но неверной гипотезе о различии новых княжеских городов от древних вечевых для объяснения нового порядка вещей, народившегося в северо-восточной России. Представляя себе в несколько неестественных размерах Владимирскую и Московскую Русь, господин Соловьев увидел в них то, что они или вовсе не представляли, или представляли, но не в том свете, который им придает автор. Оттого у господина Соловьева между Русью до и после XIII века целая пропасть, которую наполнить можно было чем-нибудь внешним, не лежавшим в органическом развитии нашего древнейшего быта. Таким вводным обстоятельством является у автора система новых городов, Вывести эту систему из родовых начал, наполнявших своим развитием государственную историю России до Иоанна III, нет никакой возможности. Объяснимся. Мы уже сказали, что государственный политический элемент один сосредоточивает в себе весь интерес и всю жизнь Древней Руси. Если этот элемент выразился в родовых, патриархальных формах, ясно, что в то время они были высшей и единственно возможной формой быта для Древней Руси. Никаких сильных переворотов во внутреннем составе нашего Отечества не происходило. Отсюда можно априори безошибочно заключить, что все изменения, происшедшие постепенно в политическом быту России, развились органически из самого патриархального родового быта. В самом деле, мы видим, что история наших князей представляет совершенно естественное перерождение кровного быта в юридический и гражданский. Сначала князья составляют целый род, владеющий сообща всей русскую землей. Отношений по собственности нет и быть не может, потому что нет прочной оседлости. Князья беспрестанно переходят с места на место, из одного владения в другое, считаясь между собою только по родству, старшинством. Впоследствии они начинают оседать на местах. Как только это сделалось, княжеский род раздробился на ветви, из которых каждая стала владеть особенным участком земли, областью или княжеством. Вот первый шаг к собственности. Правда, в каждой отдельной территории продолжался еще прежний порядок вещей. Общее владение, единство княжеской ветви, им обладавшей, и переходы князей. Но не забудем, что эти территории были несравненно меньше. Княжеские ветви малочисленнее. Стало быть, теперь гораздо легче могла возникнуть мысль, что княжество не более не менее как княжеская вотчина – наследственная собственность, которую владелец может распоряжаться безусловно. Когда эта мысль, конечно, бессознательно, наконец, укрепилась и созрела, территориальные владельческие интересы должны были одержать верх над личными, то есть, по-тогдашнему, кровными и родственными. Братья между собою считались старшинством, и таким образом даже по смерти отца составляли целое, определяемое постоянными законами, но дети каждого из них имели ближайшее отношение к отцу и только второстепенное, посредственное, к роду. Для них их семейные интересы были главные и первые. Род был уже гораздо дальше и не мог так живо всецело поглощать их внимание и любовь. Прибавьте к этому, что и для их отца выгоды своей семьи были близки, и во многих случаях, приходя в столкновение с выгодами рода, могли их перевешивать. Но пока род был немногочислен и линии еще недалеко разошлись, род еще мог держаться. А что ж должно было произойти, когда после родоначальника сменились три, четыре поколения, когда каждая княжеская линия имела уже свои семейные и родовые предания, а общие родовые интересы ступили на третье, четвертое место? Естественно, к роду, обратившемуся теперь в призрак, все должны были охладеть. Вследствие чего же? Вследствие того, что вотчинное семейное начало, нисходящее, разорвали род на самостоятельные, друг от друга независящие части или отрасли. Этот процесс повторялся несколько раз. Из ветвей развивались роды, эти роды разлагались семейным началом и так далее до тех пор, пока родовое начало не износилось совершенно. Объяснимся и мы теперь с своей стороны. Господин Кавелин говорит, «Сначала князья составляют целый род, владеющий сообща всей русской землей. Князья беспрестанно переходят с места на место. Впоследствии они начинают оседать на местах. Вот первый шаг к собственности». Но спрашиваем, почему же они вдруг начинают оседать на местах? Что их к этому принудило? Решение этого-то вопроса, отыскание причины, почему князья начинают усаживаться на местах, и есть главная задача для историк. Князья могли усесться только тогда на местах, когда получили понятие об отдельной собственности. А по мнению господина Кавелина, выходит наоборот. У него следствие поставлено причиною.